Глава 12. Тень подозрения. Евгений отшатнулся, словно ему сообщили о смерти близкого человека, чтобы не упасть, он вцепился рукой в косяк. Убийство? Вы вы уверены? Абсолютно. Но как вы можете быть уверены? Вы ведь даже на неё не посмотрели. Может быть, она ещё жива? Нужна помощь. Вряд ли. После удара топором по голове В результате чего у человека раскраивается череп. Очень сложно отделаться общим испугом. Поверьте моему опыту. Алёна мертва уже несколько часов. Я сама осмотрю помещение, но кроме меня никто туда не должен входить. Распорядитесь отдать мне все ключи. Мы все умрём. Мы все умрём. Все, все, все умрём. Внезапно демонически захохотала Грета. И побежала по коридору, подпрыгивая и безумно хохоча. Грете больше не наливать, пробурчал Калинин и обнял плачущую Анжелику. Ну, тише, тише. Ты чего? Как чего? неожиданно возмутилась Анжелика, сбрасывая руку Калинина. Ты что, не понял? Её убили! Убили. Да. тяжело вздохнул Калинин. А это значит, что убил кто-то из нас? Что за Приготовился возразить Калинин, но осёкся и с тревогой посмотрел на Евгения. Есть шанс, что вчера или сегодня ночью на остров прибыли посторонние? Нет, покачал головой Евгений. Нет, я же говорил, что из-за замёрзшего моря никто не может сюда добраться. и выбраться, соответственно. Этого ещё не хватало, пробормотала Кассандра. Мы должны немедленно выяснить, за что убили старуху. Возможно, к нам это отношение не имеет. А что, если Катерина была первой жертвой? тихо прошептала Анна. Давайте пока не будем строить никаких теорий, резко и властно отрезала Жанна. Я осмотрю комнату погибшей, а всех остальных попрошу собраться внизу и никуда не уходить. Мне нужно будет побеседовать с каждым из вас. Вы могли бы отдать мне ключ от комнаты, закрыть все входы и выходы, а также принести несколько плотных целлофановых пакетов. Она перевела взгляд на Евгения, который достал из кармана внушительную связку ключей и тщетно пытался снять с неё нужный. Руки дрожали, и ему никак не удавалось сделать необходимое. — Да, да, конечно, — пробормотал тот. — Это что же получается? У нас нет связи с материком, мы не можем позвать на помощь, и где-то среди нас прячется убийца. Калинин изо всех сил постарался добавить сарказм в голос, но получилось плохо. — Как одна из версий, — кивнула Жанна. — Да. А теперь, господа, спускайтесь и дайте мне немного поработать. Потом мне нужно будет опросить каждого из вас, поэтому никто никуда не уходит. Все безропотно подчинились и гуськом направились к лестнице, ведущей вниз, где их уже ждала Дарья. Она хоть и не присутствовала вместе со всеми наверху, но наверняка слышала, что произошло. Она безуспешно пыталась развести огонь в камине, но из дрожащих рук поочерёдно выпадали то спички, то жидкость для разжигания огня. Анна подошла к ней и мягко взяла у неё из рук коробок спичек и бутылку. Вы позволите? Это это кошмар. Нас это убьёт, пробормотала Дарья, с трудом сдерживая слёзы. Для нас это конец. Кто захочет ехать в место, где тебе могут раскроить голову топором? О, поверьте, улыбнулась Анна. У вас отбоя не будет от посетителей, а после этого случая о вас узнает вся страна. Ведь сам великий Калинин попал в такой переплёт. Вы думаете? Дарья робко посмотрела на Анну, и в её глазах читалась такая щемящая надежда, что у Анны даже ёкнуло сердце. Я в этом уверена. Она полила жидкостью поленья, черкнула спичкой, кинула её в камин, где тут же вспыхнул голубовато-оранжевый огонёк и весело побежал по сухой древесине. Гости разбредались по общему пространству, не решаясь открыто говорить о произошедшей трагедии, и в то же время, сгорая от желания обсудить происходящее друг с другом, Калинин сразу же направился к бару. бросив вопросительный взгляд на Анжелику, та покачала головой. Даниил слегка пожал плечами, достал пузатый бокал и не спрашивая разрешения, щедро плеснул каштановой жидкости, блеснувшей жёлтым в свете разошедшегося в камине огня. Гаврил, бросив робкий взгляд на Анжелику, постеснялся сесть рядом с ней. Вместо этого, заняв кресло, которое позволяло незаметно её обозревать, Гена с Лидой, спустившиеся последними, вероятно, по просьбе Жанны, выбрали широкий мягкий диван. Гена сразу же по-хозяйски обнял свою спутницу, словно закрывая её от невзгод внешнего мира. Анна снова немного им позавидовала, не то чтобы её привлекали мужчины вроде Геннадия, но от того, кто в любой момент готов кинуться на её защиту, она, пожалуй, не отказалась бы. Жанна Сохраняя спокойствие и невозмутимость, спустилась минут через 15 и направилась к Дарье, занявшей место у камина в тщетной попытке согреться. Где находится персонал? спросила она у дрожащей от холода и нервов хозяйки. Они мы живём в другом корпусе. Есть ли возможность пригласить их сюда? Есть, ответил вместо жены Евгений, спустившийся вслед за Жанной. и расположившийся возле кресла жены. В отличие от Гены, он не делал попыток прикоснуться к Дарье. Но мне бы не хотелось беспокоить бабушек. Они всё же не молодые люди. Это может вызвать ненужные проблемы со здоровьем. Вы должны понимать, что пропуска персонала настроены так, что доступ в жилые помещения, где находятся клиенты, у них есть только с 7:00 утра и до 10:00 вечера. 10:00 вечера. Удивилась Анна. Я думала, бабушки остаются до поздней ночи, пока клиенты не уснут. Клиенты обычно засыпают в течение 10-15 минут, криво усмехнулся Евгений. Мы склонны недооценивать детские паттерны. Достаточно нескольких ласковых прикосновений, успокаивающей песни, и даже последний невротик вырубается. В самом деле, он снова обратился к Жанне. Не думаете ли вы, что это бабушки её зарубили? Кроме бабушек, кто ещё находится на острове? Вместо ответа потребовала та: У нас есть сантехник, Пётр, точнее, он технический работник, рукастый мужик с континента, который может устранить любую неполадку. Он же занимается работами на территории. Зимой чистит дорожки, летом занимается садом и огородом. Три человека на кухне: шеф-повар Её помощница и официантка, она же занимается посудой и уборкой. У нас есть две хостес, которые в обычное время исполняют обязанности горничных». «А Элита?» — поинтересовалась Жанна, не сводя глаз с Евгения. «А Элита не персонал», — резко ответил тот и тут же сменил тон. «Она приглашённый гость». «Она не живёт со всеми в основном корпусе?» Казалось, Жанна не обратила ни малейшего внимания на его реакцию. Нет, не живёт, коротко ответил Евгений. А элите мы выделили VIP-дом, горько добавила его жена, игнорируя взгляд, который бросил на неё муж. Почему не Калинину? живо поинтересовалась Жанна. Потому что элита нам важнее, как видите, стараясь звучать равнодушно, пояснила Дарья, но ей плохо это удалось. Это было моё решение, раздражённо пояснил Евгений. А Элита она особенная. Она не переносит толпу и ценит своё одиночество. А Калинину нужно общество, толпа поклонников, всё общее восхищение. Не сговариваясь, все посмотрели на продюсера, который уже присоединился к Анжелике. И закинув ногу за ногу, любовался коньяком, разглядывая его сквозь прозрачный бокал, направленный в сторону огня. Смотри, милая, какие цвета! Словно и не произошло ничего из ряда вон выходящего, вещал он. И каким богатством обладает наш прекрасный язык, который позволяет описать их в поэтической форме. Все эти оттенки цвета шоколада, каштана, дуба, корицы, чайный цвет, махагон, умбра, цвет кофейных зёрен, кофе с молоком, цвет какао, сепия. Анжелика криво улыбалась. Меньше всего она походила сейчас на человека, желающего обсуждать оттенки коньячной жидкости в свете каминного огня. Калинин заметил, что на него смотрят, и переключил внимание на Жанну. Послушайте, Жанна, а Алёна она так и будет там лежать? Не хотелось бы, знаете ли, Калинин адресовал вопрос Жанне, но вместо неё ответила Анна. Единственное, что вас сейчас заботит это собственный комфорт? Не хотелось бы иметь по соседству умершую старуху, резко поинтересовалась она. Богар ради, прекратите корчиться из себя святошу, скривился Калинин. Можно подумать, вас саму ничуть не беспокоит соседство с разлагающимся трупом. Я открыла в комнате окна, чтобы сохранить тело до приезда специалистов. Холод замедлит разложение. Перемещать тело мы не имеем права. Это место преступления. Немного погодя, ответила Жанна. а Анна была вынуждена признать правоту Калинина. Вряд ли кому-то из присутствующих хотелось жить на одном этаже с мёртвой женщиной. Просто не у всех хватало смелости об этом сказать. «Скажите, а то, что где-то рядом может находиться потенциальный убийца, вас совсем не смущает?» Зляясь на саму себя, что не может сдерживаться, спросила у Калинина Анна. На этих словах Анжелика вскрикнула и прижалась к Калинину. Тот успокаивающим жестом погладил её по голове, словно собаку по холке. Ну, будет, будет. Конечно же, мне не плевать, ответил он Анне. Но что вы предлагаете? Поиграть в Шерлока Холмсов? А чего нет? Вдруг вскинулся Гена. Ледок умирает со страху, так что я бы с удовольствием этого гада поискал бы. Нашёл? Да заодно место подвесил бы. «Так, может, мы с вас и начнём?» Перевела на него взгляд Анна. «С меня?» Поразился Геннадий. «Это почему ещё?» «Да, при чём тут Геночка?» Забеспокоилась Лида. «Он всю ночь провёл со мной. Я подтвержу его алиби». «А зачем вашему Геночке пистолет?» Холодно поинтересовалась Анна. «Что?» Воскликнула Анжелика. «Так и знал, что не удержишься. крякнул Гена. «Вот вы, бабы, болтливые!» «Гена!» возмутилась Лида. «Ну, кроме тебя, Лидок!» примирительно похлопал он её по руке. «Согласитесь, сложно удержаться, когда за три дня умирает два человека», вздохнула Анна. «Ну так их же не пристрелили!» пожал плечами Гена. «Тебе ж русским языком сказано. Одна со скалы грохнулась, второй топором по башке дали. Я тут при чём?» Даниил, у вас есть пистолет? Анна перевела взгляд на Калинина. Есть. Два. После небольшой заминки ответил Калинин. А что? Вы их взяли с собой? Нет, зачем мне пистолеты на отдыхе? Они у меня в загородном доме хранятся в закрытой витрине. Один мне подарили за особые заслуги перед отечеством, а другой исторический остался со съёмок. То есть с собой вы эти пистолеты не носите. Очевидно же, что нет, покачал головой Калинин. Я и стрелок так себе, ещё сам себе отстрелю что-нибудь. К тому же это опасно. Ведь тот, кто знает, как обращаться с оружием, может у меня этот пистолет отобрать и меня же из него и пристрелить. Гаврил, а у тебя есть пистолет? Анна перевела взгляд на молодого человека. Тот словно окончательно вышел из своей раковины и казался включённым в происходящее. Нет, откуда? поматал он головой. И у меня нет, вздохнула Анна и снова посмотрела на Гену. А у вас есть. Понимаете, к чему я веду. Ты на что намекаешь? начал было заводиться и вставать с места Гена, но Лида положила ему руку на плечо. заставляя сесть. Погоди, не парь горячку. Это вполне понятные вопросы. Я вам сейчас всё объясню. Видите ли, мой геночка, директор рынка. Бизнес свой начинал в 90-е. Сами понимаете, время было неспокойным. Сейчас он добропорядочный гражданин, разумеется, даже председатель общества трезвости. На этом откровении Лида почему-то хихикнула. Но от некоторых привычек так и не избавился. Как это модно сейчас говорить, Геннадий лишён базового доверия к миру. Я ехал со своей женщиной, гордо заявил Гена, почесав подмышкой. А вдруг что? Кто её защитит? Ты же мой рыцарь, тоном блаженной идиотки пролепетала Лида и поцеловала Гену в макушку. А вы откуда знаете, что у него есть пистолет? Настороженно поинтересовался Калинин. Случайно довелось увидеть. Анна ушла от ответа на вопрос. Случайно, протянул Калинин. Знаете, это всё какой-то абсурд. Я чувствую себя словно в мышеловке, не зря мы её вспоминали. Снегопад, удалённая местность, убийство за убийством, и все совсем не те, за кого себя выдают. Вот вы, Анна, вы вообще кто? В каком смысле? А давайте вы не будете отвечать вопросом на вопрос, а то у вас ни слова в простоте. Кто вы? Откуда? Чем занимаетесь? Почему приехали сюда? Кто оплатил вашу поездку? А почему я должна перед вами отчитываться? Я же попросил. Вы решили заняться следствием, а вы можете просто ответить. Обычно мурлыкающий и обволакивающий голос Калинина внезапно стал ледяным. Могу, но не хочу. Я обо всём расскажу Жанне, если потребуется. Давайте я начну. Неожиданно вызвался Гаврил. Меня зовут Гаврил. Вообще-то по паспорту я Гаврил, но предпочитаю Гаврил. Я, как это принято сейчас говорить, мажор, золотая молодёжь, прожигатель жизни. «Называйте, как хотите. Мой папа очень состоятельный человек. Он поднялся с нуля, начал с маленького магазина, а сейчас владеет торговой сетью по всей стране. И я очень на него не похож. У папы есть цели и устремления, а у меня только депрессия. Я уже давно лечусь, но ничего толком не помогает. Папе кто-то посоветовал отправить меня сюда, сказал, что тут люди заново рождаются». Горько усмехнулся Гаврил, и Анне стало его искренне жаль. Кажется, он был неплохим, бедный богатый мальчик. Бедненький, всхлипнула Анжелика. Спасибо, что поделился. Давайте теперь все сядем в кружок и будем признаваться в своих недостатках. Я спрашивал только о роде деятельности и источники доходов, фыркнул Калинин. А Анжелика неожиданно вспылила, Кот, а тебе обязательно быть таким? Каким таким, радость моя, жестоким? Это же ребёнок, и он болен. Ребёнок не ребёнок, а на тебя он посмотривает совсем как взрослый. Хохтнул Калинин, а Анжелика внезапно вспыхнула и встала. Демонстративно отоззя от Калинина, она подошла к Гаврилу, села рядом с ним и взяла его за руку. Я знаю, о чём ты говоришь, заглянув ему в глаза, сказала она низким голосом. У тебя тоже богатые родители, а у тебя депрессия и ничего в этой жизни не интересует? И ты периодически лежишь в разных клиниках, чтобы от неё излечиться? Криво усмехнулся Гаврил. Нет, покачала головой Анжелика. Но я понимаю. Она затихла, так и не отпустив руки Гаврила. Калинин, кинув презрительный взгляд на вдруг образовавшуюся пару, встал и снова подошёл к бару, чтобы налить себе коньяка. — Ещё желающие рассказать о себе будут? — по пути поинтересовался он. — Да чего базарить? — удивился Гена. — Типа убийца так и скажет это, мол, я старуху зарубил. — Может, и не скажет, — согласился Калинин. Но лучше уж говорить, чем сидеть в тишине. Да и мало ли кто что может обронить, а кого-то это натолкнёт на правильные мысли. Знаете, как это бывает в детективных романах. Сверху раздался протяжный вой, заставляющий волосы стать дыбом. Калинин, уже подошедший к бару и начавший наливать коньяк в бокал, пролил половину, а Анжелика инстинктивно прижалась к Гаврилу. Жанна встала, И быстрым шагом направилась к лестнице. Что это? прошептала Лида. Не что, а кто, Ледок, хмыкнул Гена, единственный, кто сохранил присутствие духа. Блогершат ненормальная, как там её зовут? Грета, тихо сказала Лида. Кстати, а что вы про неё знаете? поинтересовалась Анна, поворачиваясь к Анжелике. Ведь если кто-нибудь из присутствующих и разбирался в сетевых персонажах, так это должна была быть Анжелика, но к удивлению, глубокие познания в личной жизни Греты проявила Лида. Она жена миллионера, бывшая с мужем у них интересная история и печальная. Она у него третья жена, а он у неё третий муж. В общем, когда она за него вышла, он был просто замом какого-то богача. Но вскоре после свадьбы тот погиб в автокатастрофе. Муж Греты занял его место, а потом у него оказался весь бизнес погибшего. Слухи разные ходили. И вот Грета, видимо, чтобы их остановить, решила сама выйти на первый план и перетянуть внимание на себя. Она прославилась своим блогом и курсами по домоводству. У неё такая красота на страничке была, завистливо вздохнула Лида. Вилла на лазурном берегу, цветы, сады, собаки, Готовит она потрясающе. Я даже несколько рецептов пробовала. Геночка остался в восторге. У неё больше миллиона подписчиков. Грета из тех, кто красоту наводит с утра до вечера, одевается стильно, выглядит роскошно, пишет остроумно. Женщина-образец. Мы точно об одной и той же Грете говорим, скептически поинтересовался Калинин, делая щедрый глоток коньяка. Точно. Раньше она была такая себе женщина-мечта, кивнула Лида. Ты у меня тоже женщина-мечта, немедленно сделал неловкий комплимент Гена. Спасибо, милый, вздохнула Лида. Вот только, Геночка, у неё всё на высшем уровне. Как будто картинки в журнале или в книжке смотришь. И мужу она своему помогла. Он когда бизнес захапал, То мало того, что по всей стране расширился, новые производства открыл, так ещё и за границу сумел пробиться, а всё Грета, у неё благодаря предыдущим мужьям были связи на самом высшем уровне. Да прямо-таки без её помощи не справился бы, скривился Калинин, возвращаясь на место с новой порцией коньяка в руках. Не справился бы, запальчиво возразила Лида. А он, знаете, что сделал в благодарность Бросил её, предположила Анна, и её губы дрогнули в лёгкой усмешке. Именно, торжествующе подтвердила Лида. Финансирование урезал, нашёл себе новую фею, а Грета так и осталась на своей вилле с пёсиками, и всё пошло не так, поговаривают. Она сделала акцент на этом слове, что на самом деле всё в сетях было фейком. В смысле, фейком стрепнулась Анжелика. Грета наша мечтала стать отечественной Мартой Стюарт, королевой домашнего уюта, поэтому наняла целую команду, которая за неё готовила, фотографировала, садом занималась, декором, одевал её и так далее. Даже тексты и те вместо неё писали. А когда денег стало мало, она больше не смогла оплачивать работу специалистов, и блог стал терять популярность. И всё там стало не так, как прежде. Она это тяжело воспринимает. Вещи продаёт, вес набрала, за собой следить перестала. «Я чё-то не понял», — Гена почесал в затылке. «Ну, допустим, руки у тебя из одного места растут, ну, бывает. Но ну, на кой чёрт прикидываться тогда рукодельницей?» Вместо ответа Лида лишь тяжело вздохнула. Гена перевёл вопросительный взгляд на Анну, но та пожала плечами. «А я понимаю», — подала голос Анжелика. Грета хотела славы. А тогда женны и подруги олигархов кем были? Ну, актрисы, певицы или ювелиры с модельерами. А она круто придумала, ну или ей придумали, что она такая хозяюшка. Тогда все эти богатейки даже на кухню не заходили. Всем прислуга занималась. Фоткали только обеды и ужины в своих роскошных столовых, да утренние букетики в красивых вазах. А она по-простому зашла на кухню и начала там кухареть, пусть даже с известными шефами. но всё равно сама со всем возилась. Мне её блог нравился. Жалко, что всё так. «Порог живописен, а добродетель тускла», по мнению философа Розанова, подал реплику Калинин. Неудивительно, что её показная карьера курицы на сетке потерпела фиаско. А вот если бы она не казалась, а была всем тем, за кого себя выдавала, то ни за что бы третий муж не променял бы её на молотку. Приходил бы он уставший домой, а у неё чарочка ледяная, да огурчик хрустящий. Дом полная чаша и стол всегда накрыт. Разве бы он от неё ушёл? — Хотелось бы знать, как у вашей жены с чарочками и огурцами, — насмешливо поинтересовалась Анна. — Не очень, — вздохнул Калинин. — Иначе меня бы здесь не было. В комнате воцарилась неловкая тишина. Ангел родился, пробурчал Калинин, уже успевший изрядно набраться. Что? не расслышала Анна. Когда неожиданно замолкают все присутствующие в комнате, говорят, что ангел родился. Чуть громче повторил он. А вот и нет, сказала Кассандра. Это мент родился. Интересно, что ты об этом упомянула? Калинин задумчиво посмотрел на неё. А ведь это от тюремный фольклор. Так характеризовали минуту молчания по будущей жертве этого самого новорождённого мента. Имеешь отношение к этим кругам? Что за глупости? Слишком быстро и бурно возмутилась Кассандра. Как твоё настоящее имя? Прищурившись, поинтересовался Калинин. Кассандра, это моё ой, да брось, махнул он рукой. Мне же это узнать ничего не стоит. Как только мы выберемся с этого проклятого острова, если выберемся, горько вздохнула Анжелика, и снова наступила тишина, в которой голос Гаврила прозвучал зловеще. Раз приоткрылся жуткий глаз. Два навострилася пила. Три Мертвецы идут, смотри. 4. Открывайте двери шире. 5. Мы идём вас убивать. В этот момент наверху хлопнула дверь, и на лестнице раздались шаги. Увидев Жанну, все почувствовали облегчение. Анжелика выпустила руку Гаврила и на всякий случай отодвинулась от него подальше, кинув беспомощный взгляд на продюсера. Вот перехватив его, похлопал по месту рядом с собой, призывая Анжелику вернуться. Чем-то они приминуло воспользоваться, с опаской поглядывая на Гаврила. Жанна зашла в общее пространство и опустилась в одно из кресел. Немного помолчав, она сообщила: "Я успокоила Грету". После чего ещё раз осмотрела комнату Алёны. "И что вы там обнаружили?" потребовал Калинин. А как же тайна наследства? Одновременно с ним воскликнула Анна. Тайна наследства никуда не денется, но, возможно, мне понадобится помощь коллективного разума. Я сейчас буду беседовать с каждым из вас и хотела бы получить ответ на следующие вопросы. Возможно, вы видели или слышали, как Алёна говорила с кем-то из гостей один на один. И ещё один вопрос. Умеет ли кто-то из присутствующих расшифровывать записи? Если вы дадите мне вещи Алёны, я могу попробовать посмотреть, к кому из присутствующих здесь она имела отношение, с готовностью предложила Кассандра. "Бога ради", закатил глаза Калинин. "Ты можешь просто промолчать. Неужели кто-то верит, что все эти шарлатаны, которых развелось великое множество, «Действительно что-то видят из того, что не видят менты». «Почему бы и нет?» — робко пискнула Лида и тут же смутилась. «Я не то, чтобы верю, но ведь хуже не будет, правда?» «А я могу шифровку посмотреть». Шмыгнул носом Гена. «В смысле, мы с Литком посмотрим. Она у меня умная». Жанна подошла к нему, протянула две пары резиновых перчаток, В старинкую записную книжку, перетянутую грязной лентой, когда-то её обложка была чёрного цвета, но со временем изрядно обтрепалась. А вы, Лида, простите, чем занимаетесь? Полюбопытствовал Калинин, наблюдая, как та ловко надевает перчатки. А вы как считаете? Неожиданно кокетливо поинтересовалась Лида и стрельнула глазами в Калинина. Анна едва сдержала тяжёлый вздох. В истину какой-то злой гений, а не человек, если уж даже добропорядочная Лида дрогнула, да ещё и имея под боком Гену с пистолетом. Я бы не хотела скорбить вас предположениями, галантно ушёл от ответа Калинин, а Анна фыркнула. Калинин повернулся к ней. Я сказал что-то смешное? Вовсе нет. Вы сказали оскорбительное. Судя по всему, в роли ведущего учёного или руководителя крупной организации вы либо не представляете, поэтому и уходите так ловко от ответа. Анна, у вас какие-то проблемы с мужчинами? Не выдержал Калинин и поставил бокал с коньяком на стол. Или это я вам с самого начала не даю покоя? Бинго, рассмеялась Анна. И откинула белокурые локоны, упавшие на лицо. Вы меня раскусили. Как вас увидела, так сразу и потеряла голову. Я давно это понял, снисходительно кивнул Калинин. Но я не могу ответить вам взаимностью. Простите, всё же я не один. Какая жалость, скривилась Анна. А не то я бы непременно воспользовалась случаем. Кажется, мы отвлеклись от дела. Вмешалась Жанна, наблюдая за тем, как Лида аккуратно берёт записную книжку, раскрывает её и осторожно кладёт на стол. Лида подняла взгляд и перехватила взгляд Жанны, но ответила она, обращаясь к Калинину. Я историк-генеалог, пояснила Лида. Ледокс Пиец с гордостью заявил Гена. Она делает деревья эти, генеалогические, генеалогические. хихикнув, поправила Лида. Да, это она у меня предков в дворян отрыла. Между прочим, род огурцовых, а я всю жизнь думал, что сирота безродная. По-моему, она вам польстила. Хмыкнул Калинин, заглядывая в бокал, где уже виднелось дно. Нарываешься, процедил сквозь зубы Гена, высказывая предположение. Пожал плечами Даниил, Слишком резко вставая с кресла и пошатываясь так, что Анжелике пришлось его подхватить. Вам не хватит? поинтересовалась Анна и тут же себя обругала. Но чего она к нему прицепилась, как будто действительно не равнодушна. Занимайтесь своим делом, холодно ответил Калинин и убрал руку Анжелики. Спасибо, радость моя, дальше я сам. Пошатываясь, он снова побрёл к бару. Тем временем Лида, пролистнув несколько страниц и шепча что-то одними губами, вдруг подняла голову. «Мне кажется, я поняла, что это...» «И что же?» — живо поинтересовалась Кассандра. «Тю! Так это же и ежу, понятно!» — расплылся в улыбке Гена, заглядывая в записную книжку Лиды через плечо. «Видишь, Лидок, как мы с тобой одновременно!» «Ты говори, Геночка!» Лида улыбнулась своему спутнику, и Анна снова невольно позавидовала. Вот она, безусловная любовь. Кажется, никто из её знакомых так не любит свою вторую половинку, как эта Лида любит своего полукриминального элемента. Повезло же им друг с другом. Так от чего? Гена почесал в затылке. Всё ж просто. Деньги она давала в долг под проценты. Вот, смотрите, Он ткнул пальцем в пожелтевшую страницу. «Да, это инициалы, долг, проценты, потом галочка. Ну, типа, выплатил он всё. А ты как думаешь?» «Я думаю так же», — торжественно провозгласила Лида. «Возможно, Алёна была ростовщицей или же хозяйкой какой-то такой конторы. Может быть, ломбарда? А одевалась так, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание? А ведь она хвасталась, что богата». Подскочила Анжелика, а мы над ней смеялись. И тут на сцену выходит Фёдор Михайлович. Широко улыбнулся Калинин, залпом выпивая неведомо какой по счёту бокал коньяка. "Какой ещё, Михайлович?" нахмурился Гена, продолжая перелистывать записную книжку и останавливаясь на последних страницах. "Нет тут никакого Михайлча. Тут у неё записано" А Б Г И Л А Д С А П Г В Никого на F или на M, милый, потупившись, прошептала Лида. Мне кажется, что Даниил говорит о Достоевском. Преступление и наказание. Там была старуха-процентщица, которую зарубили топором. А, да, точно. Настолько фальшиво вспомнил Гена, что это не обмануло никого из присутствующих. Совершенно очевидно, что директор рынка с творчеством Достоевского знаком не был. А убил её, говорил, хохотнул Калинин. Почему я? возмутился Гаврил. Мне деньги не нужны, свои девать некуда. Ну, мало ли, может, тебе папочка мало выделяет. В романе её убил молодой человек, кстати. Я в курсе. Неужели читал? Читал. И ещё вопросы будут. Мы всё со временем выясним, вмешалась Жанна. Она встала и обвела всех взглядом. Кто хочет побеседовать первым? Я, высказало желание Анжелика. Пожалуйста, пройдёмте со мной. Жанна направилась к лестнице, Анжелика покорно последовала за ней. Анна проводила их взглядом. Скажите, а мы можем выйти, чтобы подышать свежим воздухом? Неожиданно, вполне трезво, поинтересовался Калинин Жанне вслед. «Вы же понимаете, что бежать отсюда некуда. А если убийца вдруг и решит нас покинуть, то мы сразу поймём, кто это, и вздохнём с облегчением. А может, нам повезёт, и его затопчут олени, или же он со скалы сорвётся». «Шутник!» — хохотнул Гена. Жанна остановилась на верхней ступеньке. Затем повернулась к Калинину, обдумывая его аргументы. Хорошо, наконец кивнула она. Только стойте возле крыльца и никуда не уходите. А у нас и не получится, с тоской ответил Калинин, глядя в окно, где снова начиналась метель. Он неожиданно повернулся к Анне. Могу я вас пригласить прогуляться? Кошка с дому, мышки в пляс. Нахмурилась Кассандра. Вовсе нет, просто мне надо поговорить с кем-то здравомыслящим, вздохнул Калинин. А Анна хоть и вредная особа, но мыслит вполне здраво. В отличие от всех остальных, уточнила Кассандра. Батьшки, да ты оказывается умеешь читать мысли? хохотнул Калинин. Талант, как есть. Пожалуй, откажусь. Холодно ответила Анна, а Калинин, по обыкновению ухмыльнувшись, отсалютовал ей бокалом. «Смотрите, не пожалеете об этом!» «Бу!» Едва за ним закрылась дверь, как все вздохнули с облегчением. «Что за тип? Невыносимый просто!» Пожаловалась Кассандра. «Как это его Анжелика с ним выживает?» «У девушки есть цель!» С лёгкой ноткой осуждения и сожаления поддержала разговор Лида. Вы её не знаете, чтоб судить. Резко вступился в защиту Анжелики Гаврил. Что запал, правильно, свою бабу в обиду давать нельзя, проявил понимание Гена. Хочешь, карты кину на вас? Засуетилась Кассандра. У меня расценки чуть выше рыночных, но зато я всю правду говорю. А кем тебе лучше на убийцу? И что нас всех ожидает? Заинтересовалась Лида. Смерть. Мрачным голосом из рёг Гена и тут же сам рассмеялся своей шутке. Да ладно, Ледок, шучу я. Ничего себе шуточки. Возмутилась Лида, а Кассандра уже извлекла откуда-то из недр живописного наряда потёртую колоду карт. И кивнула Лиди на стол, стоящий в глубине комнаты, та с готовностью переместилась туда. Гена, немного подумав, направился за ней. А вы в карты не верите? поинтересовался у Анны Гаврил, время от времени кидающий обеспокоенные взгляды на лестницу, куда удалилась Анжелика. Не могу ответить однозначно, пожала плечами Анна. Я верю, что карты могут настроить человека на определённый лад. Но роль тут играет, конечно же, не их возможность заглянуть в будущее, а то, что сообщая человеку некую информацию, гадалка включает в работу его подсознание, которое всё и решает. В это я верю. Но в то, что карты могут помочь вычислить убийцу, нет. Разве что Разве что что? Кассандра знает больше, чем говорит. Где-то наверху резко хлопнула дверь и повеяло холодом. Анна вскочила. Сквозняк. Кто-то снова открыл окно. «Так же Анна это же открыла, чтоб трупешник не завонялся». Словно само собой разумеющееся, пояснил услышавший её фразу Гена, но Анна его уже не слышала. Она побежала к лестнице, вслед за ней устремился и Гаврил. Быстро преодолела лестничный пролёт, и, остановившись на площадке, растерянно огляделась по сторонам. «Где комната Греты?» — обернувшись к Гаврилу, спросила она. На лестнице показались Лида и Гена, выглядящие обеспокоенными. Кассандра, видимо, решила остаться в обществе карт. «Вот это!» — Ген наткнул пальцем в комнату слева. Анна, не теряя ни минуты, подошла к двери и попыталась её распахнуть. Дверь была заперта. Но из-под неё отчетливо веяло холодом. Анна припала ухом к двери и услышала голоса, мужской и женский. Мужской был еле слышен, словно бы раздавался откуда-то издалека, зато женский был взвинченным и истеричным. Что делать? Грету убивают? Может, дверь выломать? Поинтересовался Гена, но в коридоре уже показалась Жанна, за чьей спиной маячила встревоженная Анжелика. Что происходит? спросила Жанна, подходя к двери и оттесняя Анну. Я услышала, как сверху хлопнула дверь, словно от сквозняка. Вначале я подумала, что кто-то вошёл в комнату Алёны, но потом вспомнила, что вы её закрыли. Оставалась только Грета. Она перестала стонать, но к нам так и не присоединилась. Грета требовательно постучала в дверь Жанна. Откройте, пожалуйста, это Жанна. Мне надо с вами поговорить. Из-за двери разлился поток нецензурной брани, чьё краткое содержание сводилось к тому, что Грета предлагала всем оставить её в покое. Ей что-то возразил едва слышный мужской голос. С кем она разговаривает? Нахмурилась Жанна. Либо с Евгением, либо с Калининым, он вышел на воздух. Жанна повернулась к Гене. Вы сможете выбить дверь? Не вопрос. Тот расправил плечи и отошёл на несколько шагов. Геночка, осторожней. Тут же залопатала Лида. Гена резко бросился вперёд и одним движением ноги выбил замок. Он едва не влетел внутрь номера Гретты, с трудом зацепившись за косяк в последний момент. Анна, вошедшая в комнату вслед за ним, остановилась на пороге, заворожённая увиденным. Комната выглядела так, Будто по ней пронёсся смерть. Вывернутые чемоданы, разбросанная по полу одежда, поверх которой валялось смятое одеяло. На полу виднелись следы разлитого компота, сверху всё это было щедро засыпано ветками и листьями, в которых Анна к удивлению опознала веник из бани. "Фигася хозяюшка", присвистнул Гена, но тут же осекся. Окно было распахнуто. А на подоконнике стояла Грета. Одетая в лёгкое платье, она дрожала, ухватившись руками за раму. Был отчётливо слышен голос Калинина, который разговаривал с ней, словно с неразумным ребёнком. «Почему это тебя так расстраивает, Грета? Потому что я его сделала королём, понимаешь? Он же самый крупный сейчас на рынке. А потом эта сука меня бросил! Бросил!» Грета зашлась хохотом в перемешку с плачем. Анна бросила беспомощный взгляд на Жанну, но та лишь покачала головой, прикладывая палец к губам. «Грета, зачем он тебе?» Спокойно, не теряя присутствия духа, поинтересовался Калинин. «Ты же сама говоришь, что сделала его королем. Ты точно так же можешь сделать королем кого-то другого». «Это мне говоришь ты?» Грета захохотала в истерике. «Да ты же меня презираешь! Наверняка думаешь, что я старая тупая алкоголичка-неудачница. Я знаю таких, как ты. Вы в женщинах вообще людей не видите? Так, способ удовлетворения различных потребностей!» «Я и правда так думал, Грета!» Совершенно спокойно признался Калинин, а Лида ойкнула и прошептала. «Что он такое говорит? Она же сейчас прыгнет!» Анна подняла руку, делая ей знак замолчать. Она сама с интересом прислушивалась к словам Калинина. Неужели этот самодовольный гений ещё и неплохой психолог? Но я так думал только в самом начале нашего знакомства, а потом мне про тебя всё рассказали. Будничным тоном продолжал Калинин. И что же тебе про меня рассказали? Неожиданно спокойно поинтересовалась Грета. Мне рассказали, что ты, оказывается, нормальная баба, такая, о которой каждый мужик мечтает, и стол соберёшь, и дом украсишь, и уютно ведёшь, и букеты с сада притащишь. Да, я такая, согласилась Грета и немного хвастливо добавила. А ещё я умная. У меня вообще-то высшее образование есть. Вот видишь, Грета. Поэтому как я могу думать про тебя, что ты тупая? «А то, что ты считаешь себя старой, так возраст, он для жизни не имеет значения. Это только так, для игр. Ты понимаешь, о чём я?» «Про Анжелику свою!» — хихикнула Грета, а Анжелика возмущённо зашипела. «Можно я её подтолкну?» «Перестань!» — внезапно осадил её шёпотом Гаврил. «Она же не в себе!» Анжелика затихла, а голос Калинина вдруг стал громче. Природа словно стихла перед бурей, давая возможность невольным заложникам сказать последнее слово перед тем, как разверзнётся ад. Настоящие женщины, они как вино, гретта, настаиваются и с годами становятся только лучше. Настоящие женщины превращаются из юных прелестниц в умных, ироничных, мудрых. Они способны философски относиться к проблемам и наслаждаться жизнью. Несмотря ни на что, понимая её скоротечность и не портя её мелочными придирками и ссорами, они любят жизнь во всех её проявлениях, в том числе в еде и в вине. Почему нет? Да, вино я люблю, согласилась Грета. Я тоже, Грета. Я сейчас поднимусь, зайду за тобой, и мы вместе пойдём в бар и напьёмся. Как тебе такой план? Отличный, хихикнула Грета. Тогда оставайся на месте, никуда не уходи, я поднимаюсь. Калинин замолк, а Грета застыла на подоконнике, глядя на улицу. Лида сделала инстинктивное движение, чтобы бежать к ней, но Жанна выставила руку, преграждая ей путь. Следующие мгновения были одними из самых долгих в жизни большинства присутствующих. Наконец на лестнице послышались размеренные шаги Калинина. Он поднимался медленно, словно никуда не торопился. В полной тишине он подошёл к комнате Гретты. Стоящие возле входа гости инстинктивно попятились, давая ему возможность пройти. Поправив шарф, он кивнул Анжелике, тихонько насвистывая знакомую мелодию, подошёл к окну и протянул Гретте руку. А идём, напьёмся, Гретхен. Только окошко прикроем, а то холодно. Грета спрыгнула в его объятие, Калинин толкнул створки окна, а Анна вдруг поймала себя на том, что всё это время не дышала. Поддерживая Гретту под руку, Калинин приблизился к застывшим Жанне с Анной и слегка кивнул. Дамы, те, как по команде расступились, давая им дорогу. Что пить будем? поинтересовалась Гретта. Что дама пожелает. Он влёк Грету за собой, а Жанна перевела взгляд на Анну. Хорош, стервец. Так и взнула и выдохнула, глядя вслед Калинину. Невольно в её взгляде мелькнуло восхищение. Калинин только что спас жизнь, и сделал он это легко, играючи, словно и не напрягаясь. Он скрыл от окружающих, сколько собственных ресурсов ему пришлось потратить, чтобы оставаться привычно весёлым и равнодушным. В том, что спасение Гретты далось ему нелегко, Анна даже не сомневалась. По молчаливому согласию все присутствующие снова спустились. Наверху осталась лишь Анжелика, которая прошла вместе с Жанной в её номер, чтобы продолжить отвечать на вопросы. Допрос гостей длился до позднего вечера. Анна чувствовала себя измотанной и уставшей. Лида и Гена были по-прежнему погружены друг в друга. А вот Анжелика и Гаврил держались настолько демонстративно далеко друг от друга, что это вызывало больше вопросов, чем понимание. Пьяную в стельку после попойки с Калининым Гретту уложили спать у неё в номере, предварительно заблокировав окна и ставни, а также оставив с ней одну из бабушек. Та вышла спустя десять минут, заверив всех, что бедняжка спит сном младенца. Ужин прошёл в тишине. В конце Евгений откашлялся и произнёс небольшую речь, которую явно подготовил заранее. «Господа, я понимаю, что ничем не смогу компенсировать вам испорченный отдых, но я хотел бы... Даже не я, а элита хотела бы предложить поддержать вас музыкой. Конечно, с удовольствием, спасибо, раздалось со всех сторон, и все слишком поспешно начали вставать из-за стола, словно пища, которую им принесли сегодня вечером, была отравленной. Переместившись в оранжерею, Анна отметила, что в этот раз окна были закрыты тяжёлыми портьерами. Она оказалась не единственной, кто обратил внимание на перемену интерьера. Почему вы закрыли окна? Словно прочтя её мысли, поинтересовался Калинин. Что бы начала Дарья, но Евгений её перебил. Чтобы ничто не отвлекало нас от музыки, и улыбнулся настолько фальшиво, что даже сам в себе не поверил. Свечи уже мерцали, В воздухе разлилась скрипичная партия. Все поспешно заняли свои места. А Элита появилась словно из ниоткуда и с первых же звуков повергла всех в транс. Гости избегали смотреть друг на друга, потому что по их щекам застроились слёзы. Эмоции последних нескольких дней будто прорвали плотину сдержанности, воздвигнутую хорошим воспитанием. И люди перестали себя контролировать. Пение аэлиты казалось кодом от потустороннего мира, постепенно подводящего слушателя к катарсису, вырывающего глубоко запрятанные чувства. Музыка стихла, но, казалось, никто этого не заметил. Аэлита спела акапелла песню на итальянском, а затем исчезла за кулисами. Раздались первые мощные хлопки. Калинин встал. Постепенно к нему присоединились остальные, вызывая аплодисментами исполнительницу на бис. Но та оказалась равнодушной к их призывам и больше не вернулась. Вспыхнуло освещение, магия рассеялась, и гости растерянно переглянулись. Мы будем спать там же, рядом с ней. В этот раз Анжелика первая отважилась задать вопрос, волновавший всех. «Милая моя, пахнуть она вроде как не будет, а бояться нужно живых. Что тебе сделает мёртвая старуха?» Пожал плечами Калинин и, наклонившись к её уху, громко зашептал. «Я буду рядом, радость моя, и смогу тебя защитить». Анжелика неуверенно хихикнула. Анна встала. И первая направилась к жилому помещению, остальные, словно послушные муравьи, потянулись вслед за ней. Надо будет закрыть двери на задвижку и забаррикадироваться изнутри, выдвинул дельное предложение Гаврил. И неплохо бы придумать систему оповещения, если вдруг что, чтобы все услышали и пришли на помощь. У меня есть пистолет, громко заявил Гена. Зачем вы об этом говорите? Поинтересовалась Жанна. Вы собираетесь стоять на страже нашего отдыха? Я собираюсь спать, но если ко мне или к моей женщине кто-то сунется, то я его пристрелю, мрачно заявил Гена. По идее, мне нужно изъять у вас оружие, вздохнула Жанна. Ага, нашла дурака. Будет бумажка, будет и пистолет. А пока даже не мечтай. Спорить с Геной никому не хотелось. Поэтому все молча разбрелись по комнатам. В этот раз бабушки их не сопровождали, предпочтя укрыться в собственном жилище и избегая ночных прогулок по территории. Анна заперла дверь изнутри и подумала, что вряд ли сможет сомкнуть глаза этой ночью.